тревожные новости. Лина и Луис подъехали к дому в то самое послеобеденное время, когда в кафе было больше всего гостей. Волшебная мельница гудела от радостных голосов довольных посетителей. У родителей дел было не в проворот. Поэтому дети лишь коротко сказали им привет и схватили по куску миндального торта, который и уплели в саду по дороге к яблоне Петронеллы. «Нужно непременно рассказать ей, что они побывали в лунном цирке». «Надеюсь, она дома!» – пробурчал Луис с набитым ртом, нетерпеливо дергая за веревку, к которой был привязан колокольчик. В ту же секунду сверху спустилась лестница. Близнецы проворно взобрались по ней и скрылись в яблочном домике с гостеприимно распахнутой дверью. Они удивленно огляделись. Петронеллы нигде не было видно». Зато в гостиной стояла стремянка, которая вела на крышу домика. Луис вскарабкался по ней и высунул голову из люка. Ты ее видишь? спросила Лина. Брат покачал головой. Я здесь, наверху. Лезьте ко мне, если не боитесь высоты. Это определенно был голос Петронеллы. Близнецы мигом взобрались на яблоко и так же быстро схватились за ближайший черенок листа. Сидеть в уютной гостиной и любоваться красивыми видами — это одно, а стоять, не держась на покатой крыше — совершенно другое. «Ты где, Петронелла? — крикнула Лина со страхом в голосе. Ведьмы по-прежнему нигде не было видно. «Я наверху, в гнезде Аиста!» Близнецы удивленно посмотрели наверх. И действительно... К стволу яблони прислонилась еще одна лестница, уходящая высоко в крону дерева. Там, на ветке, Петронелла устроила из старого гнезда пункт наблюдения. Сейчас она смотрела в свою пиратскую подзорную трубу в сторону мельничного пруда. А еще яростно размахивала руками и делала странные телодвижения. «Вы уже оправились от встречи с духами тумана?» – спросила она, не выпуская из рук подзорную трубу. Ага, ответила Лина, когда забралась в гнездо. Что ты делаешь? удивился Луис. Я показываю Люциусу, где надо расставить силки давилки, объяснила Петронелла и довольно кивнула. Готово. Теперь этого разбойника, если он заявится сюда еще раз, ждет большой сюрприз. Что такое давилки? поинтересовалась Лина. Давилки это. Петронелла задумалась. — Да вилки это сложно объяснить, — сказала она наконец. — Но когда ты в них попадешься, то сам все про них поймешь. — У вас ко мне какое-то дело? Или вы просто соскучились по одной невероятно привлекательной и умной ведьме? Близнецы хихикнули. — На самом деле мы хотели тебе кое-что рассказать. — Хорошо, давайте вернемся в яблоко, пока ветер не сдул кого-то из вас с дерева. Лина и Луис нисколько не возражали против этого, и некоторое время спустя они уже сидели в безопасной гостиной Петронеллы. Яблоневая ведьма втащила лестницу в домик и сложила ее так, что она поместилась в ящике комода. Затем она выжидающе посмотрела на близнецов. «Ну, а теперь выкладывайте. Что вы хотели мне рассказать?» «Помнишь, мы говорили тебе о детях из цирка, Которые теперь учатся в нашем классе, спросила Лина. Петронела кивнула. И они вампиры? Скорее всего, нет, признался Луис. Но цирк довольно странный. Хотя все там были очень приветливы с нами. Кроме аспидуса, воскликнула Лина. И близнецы, перебивая друг друга, рассказали Петронеле о маленьком ослике, усталом директоре цирка, и о том, что цирковые дети боятся фокусника. Как выглядит этот дедусь? спросила Петронелла. Как злой волшебник! прошептала Лина. У него злые голубые глаза и острая черная бородка. Петронелла почесала в затылке. Злой волшебник которого все боятся, и директор цирка, который все время спит. Тухлые помидоры! Все это звучит не слишком хорошо. Думаю, дело заслуживает моего пристального внимания. Я же тебе говорила, что она всех видит насквозь, прошептала Лина брату. Именно об этом мы собирались тебя попросить. Петронелла рассмеялась. «Как насчет того, чтобы завтра всем вместе отправиться в лунный цирк?» «Ура!» – закричали от радости Лина и Луис. Затем их лица вытянулись. «Не думаю, что мама с папой разрешат нам пойти одним», – сказал Луис. «Они ведь тебя не знают». Петранелла призадумалась. «Тогда просто возьмите родителей с собой и встретимся на представлении. Я наколдую нам пять билетов в первый ряд». Без долгих раздумий она отодвинула все, что стояло на столе, в сторону. Затем застелила его таинственным зеленым платком, подсунула под него две потрепанные книжки и взяла в руку волшебную палочку. Когда Петронелла пробормотала заклинание, с кончика волшебной палочки полетели голубые облачка дыма. «Энни-Бенни, нет и да, дикий мед и резида!» «Пусть устроят духи в миг пять билетов в лунный цирк!» Волшебная палочка выпустила еще несколько пухлых облачков и под платком что-то задергалось и зашевелилось. Петранелла улыбнулась. «Сними платок!» — приказала она Лине. Лина отодвинула платок в сторону и коротко вскрикнула. «Как бабочки из-под него выпорхнули пять входных билетов, и начали деловито летать вокруг лампы. Один взмах волшебной палочкой, и они приземлились перед детьми на столе. Близнецы восторженно захлопали в ладоши. «Ты самая магическая, волшебная, потрясающая, чудесная и классная ведьма на свете!» воскликнула Лина. Яблоневая ведьма рассмеялась. «Спасибо! Тогда увидимся завтра вечером в цирке!» «Да, до завтра», — сказал Луис, и тут же указал на клешню Петронеллы. «Только с этим нужно что-нибудь придумать». Петронелла грустно осмотрела свою руку и незаметно пощупала куриное перо, прятавшееся в буйных кудрях. «А ты сделай себе повязку», — предложила Лина. «Тогда ничего не будет заметно». «Хорошая идея», — согласно кивнула Петронелла. Близнецы помахали ей на прощание, спустились по волшебной веревочной лестнице вниз и вернулись в волшебную мельницу. «Теперь мама с папой точно согласятся пойти в цирк», — сказал Луис. Лина озабоченно посмотрела на брата. «А если они спросят, откуда у нас билеты?» «Тогда скажем, что нам их подарили», — ответил Луис, «и даже при этом не соврём». Однако у Лины все равно совесть была неспокойна. Она терпеть не могла, когда от родителей приходилось что-то утаивать. Когда близнецы вернулись домой, господин и госпожа Брецель как раз накрывали на стол к ужину. «Я же тебе говорил», — довольно сказал папа маме, «когда дети голодные, они всегда возвращаются туда, где их покормят». Мама засмеялась. «Как прошел ваш день? Все хорошо?» «Да, все супер! Стелла, Арон и остальные такое на трапеции вытворяют, что просто восторг!» «И? Они не предложили вам примкнуть к трупе. В качестве клоунов, например?» «Легко могу себе это представить!» – развеселился папа. «Ха-ха! Пап, очень смешно!» – сказала Лина. «Но там уже есть дама с усами, женщина-змея и злой волшебник». Такой конкуренции мы не выдержим. Зато нам подарили билеты на завтрашнее представление. Луис подмигнул сестре. «Пожалуйста, мы обязательно должны пойти!» Взмолилась Лина. «И сидеть будем в первом ряду!» «В первом ряду?» Переспросил папа. Лина кивнула. «Тогда обязательно пойдем. Я еще ни разу не сидел в первом ряду. Ты согласна, Майки?» Госпожа Брецель рассмеялась. «Конечно, мы пойдем, ведь нас пригласили!» «Ура!» – закричали близнецы и обнялись на радостях.